Глава 32. Соглашаясь остаться на ночь у Итана, как же это непривычно, но приятно называть его по имени. Я слушала сердце, а не разум. Понимала, если уйду, пожалею. Да и быть одной тоже не хотелось. Из-за всех случившихся событий я была настолько взбудоражена, что вряд ли бы уснула. Понятно, что и здесь мне не будет спокойного сна. Но хотя бы не сойду с ума от всяческих мыслей. Смогу ими поделиться, но ещё лучше — забыться в поцелуях. А целовались мы почти всю ночь напролёт, плавясь в объятиях друг друга и балансируя на грани. Одна часть меня жаждала переступить эту грань, пойти дальше. Другая же, неопытная и стыдливая, страшилась и удерживала от этого шага. Мне даже удалось вздремнуть немного под утро, но проснулась всё равно лишь немногим позже, чем взошло солнце. Итан уже не было рядом. Я поспешно выбралась из-под одеяла, переоделась в повседневное платье, которое вчера вместе с ночной сорочкой принесла мне Гелла, причесалась, сполоснула лицо и спустилась на первый этаж. Интуиция меня не подвела. Итан сидел в своём кабинете и сосредоточенным видом что-то быстро писал на бумаге. Доброе утро, вкратце поздоровалась я, переступая порог. Не помешала? Доброе утро. Ты уже проснулась? Его лоб разгладился, а на губах появилась улыбка. «А ты вообще спал?» Я подошла ближе и присела на краю стола. «Немного». Он взял меня за руку и потянул к себе, вынуждая переместиться к нему на колени. «Чем ты так занят с утра пораньше?» Я провела ладонью по его щеке, поросшей лёгкой щетиной. «Да вот решил написать другу, с которым раньше работал, и попросить его узнать о том сыщике. Джули Фитчи». Выдавала ли на это имя разрешение заниматься частным сыском? Мне этот фич не даёт покоя. Как этого и твой жених. Рука Иттена заскользила по моей спине, поглаживая. Я натянуто улыбнулась. Мне они не дают покоя не меньше. Ещё отец. Я невольно содрогнулась, вспоминая наши не самые тёплые отношения. Пальцы Иттена замерли между моих лопаток, затем медленно спустились к пояснице. Этот шрам. Откуда он? то тебе и вставил. Откуда ты знаешь о нём? Арабелла я, ночная сорочка, в которой я сегодня спала, была слишком закрыта, чтобы демонстрировать обнажённую спину, да и другие наряды я всегда подбирала так, чтобы скрыть этот изъян. Видел случайно. Итан провёл пальцем точно по шраму. Тогда в бане его вот тон показался мне нарочито спокойным, даже небрежным, что вызвало определённые подозрения. «Не обманывает ли?» «Но в то же время и вправду. Где еще он мог его видеть?» «Это твой отец сделал?» — спросил Итан прямо. «Да», — тихо ответила я. «Что же его подвигло на это?» «В тот раз...» — вздохнула. Я воспротивилась помолвке со Стиксом. Точнее, сделке, которую они заключили. «В тот раз...» «Ведь часто подобное происходило?» Кадык на шее Итана нервно дернулся. «Достаточно...» Я отвела глаза, не желая показывать ему свою боль. «Жаль, что я не знал этого при нашем знакомстве с Тэром Грандом», — процедил Итан, глядя в сторону. «Хорошо, что не знал. Не стоит даже связываться с ним. Я бы вовсе хотела забыть о его существовании. Стереть из памяти, особенно теперь, когда знаю, что у меня есть другие родители настоящие. Ты хочешь с ними встретиться?» Итан взял меня за подбородок, заставляя повернуть голову и посмотреть на него. «Я не знал этого. «Да», — призналась я почти беззвучно. «Хотела бы, но... боишься?» — понял Итан и улыбнулся с затаённой грустью. Я кивнула. «И не так смерти, как встреча с ними. Вдруг всё будет не так, как представляю себе. А ещё расставания боюсь. С тобой». Итан с шумом вздохнул и протянул меня к себе, собираясь поцеловать. Наши губы только соприкоснулись, как в дверь постучали. «Это, видимо, Вилли», — заметил Итан, нехотя отстраняясь от меня. Мы ведь хотели с ним поговорить как раз об этом. Я, услышав имя Блэкетта, быстро вскочила на ноги и принялась оправлять платье, хотя оно было в полном порядке. «Входите», — пригласил Итан, тоже принимая более официальную позу. Это действительно оказался Вильям Блэкетт. Моё нахождение в кабинете ректора в столь ранний час его совсем не удивило. Он спокойно и дружелюбно поздоровался с нами и поинтересовался о моём самочувствии. «Спасибо, я в порядке». — ответила ему. — Сознание больше не теряли? — спросил Блэкет. — Нет, всё хорошо, — заверила я. — Тогда, может, поделитесь впечатлениями о том, что видели за пределами портала. По блеску в его глазах было видно, что он давно ждал подходящего момента, чтобы задать этот вопрос. На самом деле не то, что мы ожидали, — призналась я, но всё же рассказала и о пограничье, и о своей тёте, которую не могла видеть, а только слышать. Так вот, почему вы все были так обессилены? Блейкет сокрушённо покачал головой. Пограничье миров. Значит, сами в Этера не можете попасть к своей семье без перерождения. Похоже на то. Я подавила вздох. Видите, Тер, все обстоятельства так или иначе подводят вас к этому решению. Задумчиво протянул Блейкет. Но как мне это сделать? Мои губы задрожали, селись изобразить улыбку. наложить на себя руки? Зачем же столь жестоко? Тем более у вас всё равно это не получится. Вы забыли о своей регенерации. Нужен более надёжный способ. Впрочем, зачем всё усложнять? Тот, кто может помочь вам, сидит прямо перед нами. Блэкет указал на Итна. Я ведь упоминал уже, что как раз взгляд Василиска смертелен для Феникса. Пусть и единожды. Ты предлагаешь? Голос Итна помертвел. Чтобы Паолу убил я? Не горячись, вздохнул Блейкет. Просто поразмысли здраво. Я понимаю, что для тебя это звучит ужасающе, но, пожалуй, это единственный для вас способ. Быстрый и безболезненный. Умереть от взгляда Итана? Мне это не казалось таким уж ужасным, но его чувства я тоже понимала. Тебе легко об этом говорить. Итан взял со стола грифель и принялся вертеть его в пальцах. «Но, возможно, всё же есть другой способ, Вилли. Разузнай, пересмотри свои умные книги, спроси совета». «Боюсь, это не поможет, Итан». Блэкет с сочувствием посмотрел на меня. «А что должно произойти дальше, если я умру?» спросила я, растирая похолодевшие от волнения пальцы. «Как происходит перерождение, вы знаете?» «Лишь в общих чертах», — отозвался он. «По идее». Вы как раз и должны после смерти переместиться в мир Фениксов. А моё тело переместится, переместится вместе с вами? К сожалению, подробных описаний, как это всё происходит, я не встречал ни в каких источниках. Одно могу сказать: новое тело у вас не появится, вы будете жить в прежнем. Ничего не потеряете, только приобретёте. Почти ничего не потеряете, точнее. Добавил Блэкит после паузы. И смущённо кашлянул. Что вы имеете в виду? Насторожилась я. Да. Я забыл уточнить один момент. На самом деле, в этом нет ничего страшного, тем более это временно. В общем, после перерождения фениксы на какое-то время теряют память. Теряют память? Грифель в руках Итана хрустнул, разломившись пополам. Как это понимать? Я тоже была сломлена. Память теряется при каждом перерождении, но с каждым новым восстанавливается всё быстрее. И всё же, как долго это длится после первого раза? встревожилась я. Этого я не знаю вы. Виновата, пожал плечами Блэкет. Но не думаю, что восстановление растянется на годы. Только этого не хватало, мрачно прошептал Итан, ломая остатки гриффиля на мелкие кусочки. Великая кала. Я тернулась к окну, чтобы мужчины не заметили набежавшие на глаза слёзы. Я не хочу никого забывать. Не хочу заботить Итона, пусть даже на время. Несколько минут в кабинете царила напряжённая тишина. Ес ещё кое-что, что мы хотели обсудить Вилли. Нарушил её наконец глухой голос Итона. Та женщина Феникс, что разговаривала с Паолой, сказала, что кто-то о ней уже знает и начал охоту. Мне думается, это может быть её жених. Такое вообще возможно, чтобы кто-то ещё знал, что Паула Феникс. Теоретически, конечно, возможно. Блэкита задачна наморщил нос. Ни один я интересуюсь и верю в золотых птиц. Уверен. Есть даже те, кто до сих пор разделяет стремление тех самых охотников. То есть хотят получить власть над ними, только делают это тайно. Но как Стикс мог узнать обо мне, если моя сущность никак себя не проявляла? здала я вопрос. А он был вхож в Хош наш дом с самого моего детства? Может, он как-то узнал позже? предположил Итан. Его одержимость идеей заполучить Паолу в жёны настораживает. Возможно, в нём просто говорит самолюбие и желание иметь молодую жену, задумался Блэкит. Если же взять вашу версию, что ж, тоже вполне сходится. Омоложение, здоровье и жизнь, которую можно продлевать, просто регулярно выполняя супружеский долг. Только при одной мысли об этом меня передёрнуло. Но ведь всё это можно получить лишь от полноценного Феникса, так? В голосе Итана тоже слышалось отвращение. Значит, ему бы пришлось убить Пауло. Выходит так. Блэкет потёр бровь. Во-первых, как бы он это сделал, если не все способы подходят, спросила я. Во-вторых, я бы исчезла, потеряла память, а вспомнив обо всём, просто не вернулась бы к нему. Он не мог этого не знать. Всё верно, но на этот случай существует ритуал, ответил Блэкетт. Не хотелось бы его упоминать, но раз мы подошли к этому, для того, чтобы Феникс после перерождения не вернулся к своему хозяину, его нужно убить во время первого сойти. Это подавляет волю Феникса, и как только его память восстанавливается, он возвращается к тому, с кем установлено это, я бы сказал, без принципная связь. А насчёт способов, как это осуществить, можно я всё же не буду их перечислять. Они есть, но обсуждать их нет никакого желания. Если же вы так хотите об этом узнать, я дам вам книгу, где можете с этим ознакомиться сами. Нет, спасибо. Желания нет, отозвалась я. Меня уже и без того била дрожь, стало представить, какая участь меня обождала, если бы я стала женой Стикса. А зная его, я почти не сомневалась, что он мог сделать подобное со мной. «И все равно, не понимаю», — проговорила я задумчиво. Веяло, моя тетя говорила, что я должна пройти перерождение, чтобы стать сильнее и научиться защищаться, в том числе от тех, кто на меня, возможно, охотится. Тогда почему не смогли защитить себя те, кто раньше попадал в руки охотников? Почему позволяли себя поймать и так обращаться с собой? Потому что охотники тоже учитывали это и ловили, как правило, молодых фениксов, ответил Блэки с вздохом. Не прошедших перерождения, которое совершается обычно лет 17-18 под присмотром сородичей. Ну, а дальше происходило то, о чём я уже рассказывал. А как охотники понимали, что именно у этого феникса перерождения ещё не было. Юные фениксы не умеют перевоплощаться в птицу а принять птичий оброс первая защитная реакция при нападении, особенно у неопытных фениксов. Как же это низко и страшно. Я провела ладонью по лицу, совершать подобное. У тех, кто это творил, чёрная душа. Теперь я понимаю, почему фениксы ушли из нашего мира. Итан, слушавший наш диалог молча, вдруг поднялся на ноги и прервал нас. "Идёмте завтракать. Иначе Вилли опоздает на судно, а Тэрагранд на занятие". «Больше вопросов не будет, Террагрант?» — осведомился Блэкет, тоже вставая. «Думаю, нет. Спасибо за подробное объяснение. Сейчас мне, точнее нам, бросила взгляд на Итана. Необходимо время, чтобы всё обдумать и принять решение. Если вдруг возникнут вопросы, я всегда к вашим услугам», — заверил Блэкет. «Спасибо». Поблагодарила я ещё раз, а Итан ограничился коротким кивком. «Кажется, мысли его сейчас были...» Где-то далеко.